Я открыл дверь. Прошептал. Марта? Она ответила. Чем так пугать меня? Лучше бы ты пришел утром. Тебе что, дали отпуск на неделю раньше? Она приняла меня за Жака. Однако, хоть я и понял, какой прием был ему уготован, Я понял также, что Марта кое-что от меня утаила. Оказывается, Жак должен приехать через неделю. Я зажёг свет. Она продолжала лежать, повернувшись к стене. Было так просто сказать «это я». Но я этого не сделал. Я поцеловал её в шею. «У тебя всё лицо мокрое. Вытрись». Только тут она обернулась и вскрикнула. В одну секунду её настроение изменилось, причём она даже не дала себе труда хоть как-то объяснить моё ночное появление. «Бедненький мой, ты же заболеешь! Быстро раздевайся!» Она сбегала в гостиную оживить огонь в камине, вернулась, и, поскольку я так и не пошевелился, предложила «Хочешь, я тебе помогу?». Я всегда раньше опасался этого момента и страха показаться смешным. Теперь я благословлял дождь, благодаря которому в моём раздевании появлялся оттенок материнской заботы. Марта тем временем всё суетилась, уходила, приходила, вновь уходила на кухню взглянуть, согрелась ли вода для моего Грога. и, наконец, нашла меня в постели, голым, наполовину спрятавшимся под пуховиком. Она заворчала на меня. Глупо, мол, оставаться голышом, и что надо бы растереть меня одеколоном. Потом открыла шкаф и бросила мне пижаму. Пижаму Жака. И я опять подумал о возвращении этого солдата Вполне возможным, раз сама Марта в него поверила. Я был в постели. Марта легла рядом. Я попросил её погасить свет, поскольку даже в её объятиях опасался своей робости. Темнота прибавила бы мне духу. Марта мягко возразила. «Нет, я хочу видеть, как ты заснёшь». При этих словах, исполненных такой прелести, я опять почувствовал смущение. Я увидел в них трогательную нежность женщины, которая всем рисковала, чтобы стать моей любовницей и, догадываясь о моей болезненной робости, соглашалась, чтобы я просто заснул рядом с ней. А я в течение четырех месяцев твердил ей о своей любви но ни разу еще не дал ей того доказательства, на которое так щедры мужчины и которое подчас заменяет им любовь. Я погасил силой.